Глава двадцатая «Ну и ну», — сказал Батанда. — «и что же за улика там была?» Пара фотографий и несколько записок, спрятанных между холстом и рамой. Видимо, Гартунг начал подозревать Рукселя и установил за ним слежку. Человек, следивший за ним, докладывал Гартунгу о его передвижениях. Он видел, как Руксель ночью приходил в немецкую комендатуру, и встречался со Шмидтом в кафе. «И ты позволила Рукселю покончить жизнь самоубийством? По-моему, ты слишком много на себя берешь. Возомнила себя ангелом правосудия». Она пожала плечами. «Я не знала, что он это сделает, правда. Но не могу сказать, чтобы его поступок меня огорчил. По-моему, для него это был наилучший выход». А Гартунг оказался в некотором роде даже героем, Он понимал, что Мюллер не его сын. Это видно из его письма приемным родителям. Однако остался с женой, когда она родила ребенка и лежала в больнице. И даже зная о связи Рукселя с Генриеттой, продолжал оплачивать его учебу. «Уж не знаю, поздравлять тебя или нет», — сказал Батанда. «Лучше не надо. Все это дело было жутким кошмаром от начала и до конца. Я хочу поскорее забыть о нем». Боюсь, все мы еще долго будем его вспоминать. Во-первых, из-за него у нас сильно испортились отношения с французской разведкой. Во-вторых, я не смогу сразу и в полном объеме восстановить дружбу с беднягой Жанне. А Фабриана, я думаю, теперь вообще перестанет с тобой разговаривать. У каждого облачка есть серебряное право. Сноска. Вариант русской поговорки «нет худа без добра».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 и политики. Он был примером для целого поколения, и даже после смерти он будет вдохновлять на великие свершения все новые и новые поколения. Мне удалось побеседовать с ним незадолго до смерти. Он рассказал мне, как много вы значили для него. Оказывается, он делал все возможное и невозможное для вашего освобождения. Его чувства к вам не изменились. Он так и не смог вас забыть.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 Диктор Елизавета Крупина